Глава вторая. Силы 12 языков Европы ворвались в Россию. Русское войско и население отступают, избегая столкновения до Смоленска и от Смоленска до Бородина. Французское войско с постоянно увеличивающейся силой стремительности несется к Москве, к цели своего движения. Сила стремительности его... приближаясь к цели, увеличивается, подобно увеличению быстроты падающего тела по мере приближения его к земле. Назади тысячи верст голодной враждебной страны, впереди десятки верст, отделяющие от цели. Это чувствует всякий солдат наполеоновской армии, и нашествие надвигается само собой по одной силе стремительности. В русском войске по мере отступления все более и более разгорается дух озлобления против врага. Отступая назад, оно сосредоточивается и нарастает. Под Бородиным происходит столкновение. Ни то, ни другое войско не распадаются, но русское войско непосредственно после столкновения отступает так же необходимо, как необходимо откатывается шар, столкнувшись с другим, с большей стремительностью несущимся на него шаром. И также необходимо, хотя и потерявший всю свою силу в столкновении, стремительно разбежавшийся шар нашествия, прокатывается еще некоторое пространство. Русские отступают за сто двадцать верст за Москву, французы доходят до Москвы и там останавливаются. В продолжение пяти недель после этого нет ни одного сражения. Французы не двигаются. Подобно смертельно раненому зверю, который, истекая кровью, зализывает свои раны, они пять недель остаются в Москве, ничего не предпринимая, и вдруг, без всякой новой причины, бегут назад, бросаются на Калужскую дорогу, и после победы, так как опять после сражения осталось за ними под Малоярославцем, не вступая ни в одно серьезное сражение, бегут еще быстрее назад в Смоленск, за Смоленск, за Вильну, за Березину и далее. В вечер 26 августа и Кутузов, и вся русская армия были уверены, что Бородинское сражение выиграно. Кутузов так и писал государю. Кутузов приказал готовиться на новый бой, чтобы добить неприятеля, не потому, чтобы он хотел кого-нибудь обманывать, но потому, что он знал, что враг побежден, так же, как знал это каждый из участников сражения. Но в тот же вечер и на другой день стали одно за другим приходить известия о потерях неслыханных, о потере половины армии, И новое сражение оказалось физически невозможным. Нельзя было давать сражение, когда еще не собраны были сведения, не убраны раненые, не пополнены снаряды, не сочтены убитые, не назначены новые начальники на места убитых, не наелись и не выспались люди. А вместе с тем сейчас же после сражения на другое утро французское войско... по той стремительной силе движения, увеличенного теперь как бы в обратном отношении квадратов расстояний, уже надвигалось, само собой, на русское войско. Кутузов хотел атаковать на другой день, и вся армия хотела этого. Но для того, чтобы атаковать, недостаточно желания сделать это. Нужно, чтобы была возможность это сделать, а возможности этой не было. Нельзя было не отступить на один переход, Потом точно так же нельзя было не отступить на другой и на третий переход. И, наконец, 1 сентября, когда армия подошла к Москве, несмотря на всю силу поднявшегося чувства в рядах войск, сила вещей требовала того, чтобы войска эти шли за Москву. И войска отступили еще на один, на последний переход, и отдали Москву неприятелю. Для тех людей, которые привыкли думать, что планы войн и сражений составляются полководцами таким же образом, как каждый из нас, сидя в своем кабинете над картой, делает соображение о том, как и как бы он распорядился в таком-то и таком-то сражении, представляются вопросы, почему Кутузов при отступлении не поступил так-то и так-то, почему он не занял позиции прежде Филей? почему он не отступил сразу на Калужскую дорогу, оставил Москву и так далее. Люди, привыкшие так думать, забывают или не знают тех неизбежных условий, в которых всегда происходит деятельность всякого главнокомандующего. Деятельность полководца не имеет ни малейшего подобия с той деятельностью, которую мы воображаем себе, сидя свободно в кабинете, разбирая какую-нибудь кампанию на карте с известным количеством войска с той и с другой стороны, и в известной местности, и начиная наши соображения с какого-нибудь известного момента. Главнокомандующий никогда не бывает в тех условиях начала какого-нибудь события, в которых мы всегда рассматриваем события.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 Главнокомандующий находится в центре сложнейшей игры, интриг, забот, зависимости, власти, проектов, советов, угроз, обманов. Находится постоянно в необходимости отвечать на бесчисленное количество предлагаемых ему всегда противоречащих один другому вопросов. Нам присерьезно говорят ученые-военные, что Кутузов. Еще гораздо прежде Филей должен был двинуть войска на Калужскую дорогу, что даже кто-то предлагал таковой проект, но перед главнокомандующим, особенно в трудную минуту, бывает не один проект, а всегда десятки одновременно, и каждый из этих проектов, основанных на стратегии и тактике, противоречит один другому. Дело главнокомандующего, казалось бы, состоит только в том, чтобы выбрать один из этих проектов. Но и этого он не может сделать. События и время не ждут. Ему предлагают, положим, 28 числа перейти на Калужскую дорогу, но в это время прискакивает адъютант от Милорадовича и спрашивает, завязывать ли сейчас дело с французами или отступить. Ему надо сейчас, сию минуту отдать приказание, а приказание отступить сбивает нас с поворота на Калужскую дорогу. И вслед за адъютантом интендант спрашивает, куда вести провиант, а начальник госпиталей, куда вести раненых, а курьер из Петербурга привозит письмо от государя, не допускающее возможности оставить Москву, а соперник главнокомандующего тот, кто подкапывается под него. такие всегда есть, и не один, а несколько, предлагает новый проект, диаметрально противоположный плану выхода на Калужскую дорогу. А силы самого главнокомандующего требуют сна и подкрепления, а обойденные наградой почтенный генерал приходит жаловаться, а жители умоляют о защите – Посланный офицер для осмотра местности приезжает и доносит совершенно противоположное тому, что говорил перед ним посланный офицер, а лазутчик, пленный и делавший рекогносцировку генерал, все описывают различно положение неприятельской армии. Люди, привыкшие не понимать или забывать эти необходимые условия деятельности всякого главнокомандующего,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 И ощутительнее всего двадцать четвертого под Шевардиным и двадцать шестого под Бородиным и в каждый день и час и минуту отступления от Бородина до Филей.